Духовная опора. Диалог с Лебедевой. Чингис Тарикулович, какие черты, какие качества вы считаете наиболее характерными для современной литературы, хотя бы в самом общем, широком зрении этого слова? Вопрос чрезвычайно сложный. И дать на него однозначный ответ, как вы понимаете, нельзя. Художественное слово и вообще литературное мастерство в наши дни достигло значительных высот. Конечно, прошлое оставило нам великолепное наследство, начиная с античных и даже еще более ранних времен. Но культура слова, уровень художественного мышления ныне высоки, как никогда, а распространенность, доступность литературы массам возросла неизмеримо. Мышление человеческое не стоит на месте, оно все время развивается, и в наши дни это развитие идет ускоренным темпом. Первопричина этого Революционный характер нашей эпохи, не только в смысле социальных преобразований, но и научно-технического прогресса, в наш век и на наших глазах происходят небывалые вещи. Как известно, в средневековой Европе людям было очень трудно общаться между собой, даже людям, жившим в соседних городах, больше того, в ближних селениях, не говоря уже о странах и континентах. и поэтому язык, культура, художественные традиции развивались в локальных пределах. С течением времени положение менялось. Сейчас, сегодня процесс взаимодействия столь интенсивен и напряжен, что мы не успеваем осмыслить его по-настоящему. Теперешние средства информации, средства связи и транспортные возможности позволяют людям, я бы даже сказал, заставляют людей разных стран и континентов несмотря на глубочайшие политические различия, на резко противоположные государственные системы, осознавать себя членами единого, хоть и сложного, противоречивого, богатого контрастами и столкновениями человеческого общества, земли, людей. И это не может не сказываться на общении литератур. В переводе или в оригинале мы можем теперь читать книги писателей разных стран, наших современников. Мы синхронно читаем, к примеру, английских или японских писателей, а они нас. Происходит постоянный обмен художественными ценностями, позволяющими писателям вбирать в себя мировой опыт художественного слова, что, конечно, очень важно и что не было в такой мере доступно прежним поколениям. Считаете ли вы, что есть какой-то временной рубеж, отделивший такое качество взаимодействия. Я считаю, что рубеж этот проходит там, где кончилась Вторая мировая война и началась борьба народов за то, чтобы был положен конец столкновениям между государствами, взрывоопасным столкновением различных политических систем. Человечество обнаружило и осознало, что есть у него такая единая цель. Идеологическая борьба не прекращается, но она проходит в иных условиях, в условиях, когда стал возможным активный интенсивный обмен опытом литератур разных народов, внутри какой-либо отдельной страны и между разными странами. В нашей многонациональной стране взаимодействие литератур заметно усилилось и приобрело новые черты примерно с того же времени. Вы согласны? Для меня это естественно, поскольку я вступил в литературу. Именно в послевоенное время, а точнее в середине 50-х годов, в послевоенные годы и в последующие десятилетия уровень мастерства в наших литературах поднимался, и лучше очень скоро становилось достоянием не одной какой-либо литературы, а всех наших литератур. Характерно, что этот процесс взаимного обогащения наших культур, составляющих единую нашу советскую культуру, Отмечен и в новой Конституции. Вы связываете этот интерес к культуре слова, стремление к высокому мастерству, с отношением писателей к содержанию литературы, с отношением к тому, о чем она говорит читателю. Безусловно, я не могу, как исследователь, как специалист, все точно определить и расставить по своим местам. Но я думаю, что диапазон современной литературы, в том числе советской, неизменно расширяется, происходит освоение литературой все новых и новых сфер человеческой жизни. Особенно вырос и углубился интерес к психологии человека, к его внутренней жизни, его повседневному бытию, его социальному состоянию, положению в обществе, к его нравственным обретениям и утратам. Но, на мой взгляд, литература в целом и каждый писатель в отдельности должен обладать здесь строгим чувством меры. Есть области человеческого существования, которые не могут и не должны быть предметом художественной литературы. И у меня, например, вызывает сомнение, почти пугает, вторжение некоторых писателей Запада в те сферы, которые, так сказать, не подлежат эстетическому осмыслению, художественному исследованию. Быть может... Здесь уместно поставить вопрос «ни что, а как?» Вероятно, у искусства слова богатые возможности. Но для меня, как для писателя и человека, существуют вещи, которые я не хочу читать, не хотел бы видеть на картинах и в театре. Есть проблемы и факты столь интимные, что они не подлежат публичному рассмотрению. Это понятно. Интересно было бы в этой связи спросить вас, писателя, Такое большое внимание уделяющего слову, то есть материалу, из которого строится литература, как вы представляете себе соотношение языка в целом и языка литературы как рода искусства. Я уже говорил, что роль художественного слова необычайно возросла. Возросло и мастерство. Но вместе с тем у меня есть здесь свои претензии и опасения. Литературный язык включает, как известно, и такие пласты, как язык официальных отношений, язык публицистики и язык журналистики. Я понимаю, что все эти пласты должны функционально проявляться. Но есть великий язык художественной литературы. Он извлекается литературой писателем из общенародного языка, из сокровищницы традиций, из современного обихода. Извлекается и каждый раз художником заново творится. Когда я начинаю писать свою новую вещь, я хочу освободиться от того словесного материала, который слышу по радио, читаю в газетах, журналах, а вернее пытаюсь все нужное мне перенести в план языка художественной литературы. Писателю тут нужен некий внутренний сепаратор, что ли, который должен отделять необходимое от ненужного. Читая, например, прозу Распутина Я четко вижу результаты такого отбора, доступного лишь художнику. Но и талантливому писателю в этом отношении необходим опыт, и собственный, и опыт других, предшественников и современников. Приходится иногда читать книги, где слово, так сказать, не в чести. Приходится жалеть о том, что вот человеку предоставлено громадное, несметное богатство языка, а он не понимает, что идет в дело и по какому случаю, а что должно остаться за пределами художественного контекста. Мне кажется, здесь есть и некая оборотная сторона. Уровень языка литературы поднялся, вы правы, когда говорите об этом. Но ведь есть подлинное художественное мастерство, а есть штукатурство. Есть владение словом, как орудием литературы, без которого оно не может существовать. И есть игра словом почти как самоцель, образ ради образа, неудохотворенный отношением художника к изображаемому. Вы не находите, что это явление сейчас достаточно распространено? О нем, правда, чаще говорят применительно к поэзии, причем говорят сами поэты. Да, уровень современного словесного мастерства очень возрос и в прозе, а еще больше в поэзии. Особенно это заметно в национальных литературах. Возросло мастерство в связи с тем, что эволюционировала художественная мысль. Это так, но где-то в каких-то определенных условиях может произойти и тот отрыв, о котором вы говорите. Любая литература неоднородна в смысле создания подлинных ценностей. Это огромный поток. Это множество книг, многие сотни пишущих людей, и далеко не все из них улавливают органичность слова. Тут и интуиция должна быть, а не только знание. А с другой стороны, умение обращаться со словом, а не только талант. Я совершенно согласен, что мы сплошь и рядом встречаем мастерски написанные произведения с очень высоким уровнем литературного языка, причем языка современного, но у них жизнь миража. Они вначале вроде и захватывают чем-то, а потом смотришь – ничего нет. Особенно это наглядно в драматургии. Смотришь пьесу, современную, броско написанную, а к концу она вдруг как бы выдыхается, она как воздушный шар, из которого вышел воздух, и остается только сморщенная оболочка. Такая пьеса сама по себе сходит со сцены. Так и в прозе. Сколько книг, которые не вызывают возражения, Ни у рецензентов, ни у редакторов в издательстве, но, увы, многие из них бесследно исчезают. К ним никто не возвращается, ни читатель, ни издательство. Но я никого не хотел бы упрекать. Видимо, так протекает литературный процесс. Что-то должно уйти для того, чтобы что-то осталось. Но иногда это второе «что-то» долго не появляется, и потому то, о чем вы говорите, имеет место. И литература, естественно, от этого не выигрывает. С проблемой подобного баланса сталкивается каждый берущийся за перо. Умение владеть словом и делать его фактом искусства обязательное условие для каждого пишущего. Если он сумеет это сделать, его произведение будет настоящим, истинным в литературе. Если нет, то на какую бы тему он ни пытался писать, какие бы проблемы не выдвигал, художественной литературе ничего не прибавится. Точно так же, владея набором слов и приемов, автор окажется у разбитого корыта, если творение его бессодержательно. Ваш разговор о работе над словом показывает, насколько вы серьезно задумываетесь над этой проблемой, как она тревожит и беспокоит вас. В этой связи у меня возник еще один вопрос. В своих произведениях вы часто обращаетесь к образом фольклора, легендам, песням, выбирая то, что может звучать неким камертоном к содержанию, эмоциональному строю повести или рассказа. Но насколько важна для вас при этом словесная структура, словесно-образный строй песни или сказки? Вы когда-нибудь задумывались над тем, могут ли в наши дни возникнуть новые языки? Они не возникают. А думали ли вы о том, Почему теперь народ любой народ не сочиняет сказок? Сказки не появляются потому, что сейчас совсем иная жизнь. Сказки создаются и в литературе. Это не народные сказки. То же самое касается легенд и мифов всех народов мира. Они появились в определенную эпоху на определенной ступени развития как очень древняя форма человеческого мышления. Сегодняшний мир стремительно несется к веку унификации. Современный арабский писатель мыслит и пишет примерно так же, как и я. То есть тип мышления и способ выражения у нас с ним сходны. Но все то, что осталось и сохранилось от прежних эпох, мне кажется, должно быть включено неким образом в нашу литературную систему, сохранено в ней, потому что иначе мы сохранить это не можем. Древние мифы и легенды помогают нам увидеть современными глазами наших далеких предшественников, и это мы должны использовать, должны приспособить к современному мироощущению. Это обогащает нас, позволяет нам разглядеть ушедшее, ну хотя бы как видит человек, плывущий в лодке по озеру в тихую погоду, крыши домов или шпиль колокольни, затопленные этим озером. Кто-то мне пересказывал даже такую историю о водохранилище, на дне которого осталось село или городок. Человек плывет в лодке над всем этим и думает, что там живут люди давно прошедших времен. Идет своя жизнь, которую он, спустившись туда, мог бы увидеть сегодняшними глазами. Вот такая многоплановость мною ощущается, как насущная необходимость. Легенды, мифы, песни. Весь их строй помогает мне в поисках такой многоплановости, многомерности. Может быть, это мне не дается. Может быть, я только приближаюсь к этому. Может быть, в следующих вещах достигну желаемого. Трудно сейчас сказать. Но мне думается, необходимо вывести литературу из одной плоскости, на которой мы очень упорно и долго стоим. Мы только видим нашу замечательную действительность, Только наши дела, только нашу историю и только нашу жизнь. Но плоскостное видение в литературе, по-моему, изживает себя. Нужно добавочное, боковое и глубинное видение, видение прошлого. Все это вместе взятое концентрирует силу художественного образа. Я понимаю, что это трудно. Может быть, не всем читателям это будет понятно и приведет к тому, что у некоторых писателей станет меньше читателей, Но все равно литература должна иметь свой экспериментальный цех или, если хотите, некий эшелонированный отряд. Он, отряд этот, на свой страх и риск пойдет на расхождение с той литературной плоскостью, на которой мы возникли и развивались. И мешать этому литературному эшелону было бы неправильно. Я еще и потому так говорю. что у меня, например, читателей становится меньше по сравнению с предыдущими годами. Я получаю меньше писем, но они гораздо глубже, они больше меня привлекают. Раньше я получал сотни писем, которые мне ничего не давали. Это были хорошие, доброжелательные письма, но они лишь констатировали факты его отношения, не больше. А сейчас и писателю, и читателю нужно другое. Сейчас время такое». Взаимоотношения между писателем и читателем в конечном итоге всегда определяет время. Был, скажем, период ликвидации неграмотности, нужно было писать всем доступные вещи. В послевоенные годы надо было писать для народа, много пережившего и много потерявшего на войне. Надо было писать так, чтобы все могли почувствовать духовную связь литературы с народом и обрести духовную опору. Литература во все времена должна быть духовной опорой человека. Если она не может быть таковой, то она недостаточно, не в полную меру выполняет свою миссию. Даже вот сейчас, казалось бы, благополучное мирное время, но оно порождает свои и такие сложные проблемы, которые во много раз превосходят трудности военного времени, как это ни парадоксально. Возникают такие жизненные проблемы, о которых мы и не подозревали, с которыми просто не сталкивались в жизни тогда, когда боролись за сохранение самой жизни. В связи с этими новыми сложностями литература должна перестроиться, найти новые ресурсы. И человек, наш современник, должен с помощью литературы постараться осмыслить себя как личность. В конечном итоге все к этому и сводится. Литература, которая не выполняет, или даже не ставит перед собой этой задачи, находится за пределами искусства. Да, именно как личность, со всей сложностью ее социальных связей, личность в жизни которой, в душевном строе, в устремлениях, в особенностях интеллекта, отразилось наше время. Но само это время мы должны увидеть в контексте ушедших и грядущих эпох. Это сложнейшая из задач литературы, но не ставить ее перед собой, значит не заботиться о приобретении литературой одного из главных ее идейных творческих качеств. 1977 год.